Глава 42. Когда я пришла в комнату отдыха, Логан был не один. Он болтал с каким-то парнем, в котором я узнала одногруппника Тифани. В руках у них я разглядела две коробки пиццей. Голод тут же напомнил о себе урчанием в желудке, но стоило мне вспомнить о предстоящем разговоре, как аппетит сразу исчез. Теперь я и глоток воды с трудом сделаю. Привет, вот и я. Логан одарил меня лучезарной улыбкой. Его глаза забегали от волнения. Мне стало еще хуже. «Ты здесь! Ванесса — это Майк! Майк — это Ванесса!» Логан перевел взгляд с меня на друга и обратно. Я протянула руку. Майк тоже. «Прости, что Логану из-за меня пришлось тебя оставить», — извинился он. Все нормально?» «Эй, а где букет?» — спохватился Логан. Его вопрос застал меня врасплох. «Букет?» Я заморгала, придумывая оправдание. «Я же не знала, через сколько ты вернешься, поэтому, чтобы Роза не завяли, попросила подругу забрать их к себе в комнату и поставить в вазу». «Оу», — Логан выглядел озадаченным. «Хорошо, но, как видишь, я вернулся довольно быстро. Если хочешь, можем сходить к ней и забрать их». «Нет, не получится. Ее сейчас нет. Она ушла и отдаст мне их завтра». Мне хотелось дать себе пощечину за ложь. К счастью, Майк что-то спросил у Логана, и тема цветов отошла на второй план. Они поговорили еще минут пять, и Майк попрощался, оставляя нас наедине. По иронии судьбы, комната Логана оказалась на четвертом этаже, почти напротив комнаты Томаса. Внутри она была такой же, только атмосфера отличалась. Здесь не было того тепла и уюта, что у Томаса. Несмотря на включенный радиатор, по моему позвоночнику побежали мурашки. Мне стало тревожно, и откуда-то появилось ощущение, что я нахожусь не в том месте и не с тем человеком. Что, черт возьми, со мной? Я встряхнула головой, отгоняя эти мысли. Не позволю нелепым намекам Томаса повлиять на меня. Не знал, какую пиццу ты любишь, так что положился на свой вкус и купил две маргариты. Логан помахал коробками и поставил их на стол. Все в порядке, не волнуйся». Мы отправились на кухню. Логан достал из ящика приборы и пошел резать пиццу. Я же осталась на кухне, не зная, что делать. «Посмотрим телевизор?» — спросил он. «Да». Логан взял пульт, включил телевизор на стене. С коробкой пиццы уселся на ковер перед ним и жестом пригласил меня присоединиться. Я села рядом, но на безопасном расстоянии. Мы смотрели повтор шоу «Америка ищет таланты» и ели пиццу. Вернее, Логан ел, а я тупо пялилась в экран, пытаясь выкинуть из головы мысли о Томасе. Должно быть, сейчас он на чертовой вечеринке. Заперся в комнате с какой-нибудь девчонкой, может, даже с Шаной, он же всегда возвращается к ней. «Почему ты не ешь?» — взволнованно поинтересовался Логан через некоторое время. Ам, Я аккуратно поправила волосы, чтобы не засветить засос от Томаса. «Я не голодна. Тебе не нравится Маргарита?» «Нет, пицца вкусная, просто мне нехорошо», — Логан помрачнел. «Ты заболела? Могу поискать таблетку». Он попытался встать, но я его остановила, схватив за руку. «Не волнуйся, в этом нет необходимости. Не думаю, что существует лекарство, способное излечить мою боль». Может, расскажешь, что с тобой происходит? Ты сегодня ведешь себя странно. Неужели я сделал что-то не так и не заметил?» — расстроенно спросил Логан. «Что? Нет, вовсе нет. Ты... ты вообще ничего плохого не сделал». Я воткнула вилку в кусок пиццы. «Тогда что не так?» «Логан...» Я положила вилку на коробку и повернулась, чтобы посмотреть на него. «Пока тебя не было, кое-что произошло». «Что именно?» Он нахмурился. Я опустила взгляд, прикусила губу, открыла рот, чтобы заговорить, но не смогла. Сглотнула, провела руками по лицу и, наконец, решилась. «Перед отъездом ты сказал, что, когда вернешься, хочешь получить от меня ответ о нас. Помнишь?» «Так вот в чем дело. Ты испугалась?» Логан ласково провел по моей руке пальцами, и в тот момент, когда он попытался переплести их с моими, я вздрогнула. «Нет, я не испугалась». Я вздохнула, стараясь не замечать тиски, сжимающие желудок. «Поверь, я не хочу причинять тебе боль. Ты всегда был добр ко мне, и меньшее, что я могу сделать в ответ, это быть с тобой честной. Всё в порядке. Я не могу быть с тобой, Логан. Не могу, потому что не чувствую к тебе того же, что ты чувствуешь ко мне». Логан несколько секунд молча смотрел на меня, будто переваривая услышанное. Ты бросаешь меня? Наконец проговорил он. В ответ я смогла только кивнуть. Вау-вау! Логан сделал паузу. Наверное, мне следовало этого ожидать. Ведь за эти дни я ничего не слышала тебе. Ты не отвечала на мои звонки. Мне очень жаль, правда. Кажется, он о чем-то размышлял. Но дело не только в этом, не так ли? Что ты имеешь в виду? Ты бросаешь меня, потому что ничего не чувствуешь ко мне, или потому что у тебя чувства к другому? Теперь надолго замолчала уже я. «Будь честной, Ванесса», — посоветовал голос внутри. «Да, у меня есть чувства к другому». Логан издал горький смешок. «Томас». Я снова кивнула, пытаясь расшифровать его взгляд. В нем читались принятия, печали, гнев, очень много гнева. «Ты с ним?» «Нет», — торопливо ответила я. «Нет?» «То есть да?» Я вздохнула. Все очень сложно. Ты его девушка, да или нет?» «Ну...» Но... Я растерянно заморгала. «Ванесса, ты мне нравишься. Я хочу быть с тобой». И если мне придется ждать, когда ты поймешь, что Томас не подходит тебе, то я подожду. Логан нежно провел по моей щеке, но я отпрянула. «Извини, ты не услышал меня?» «Услышал, но, честно говоря, мне все равно. Чувства не поддаются контролю, а мои настолько сильны, что не позволяют сдаться. Возможно, все же стоит», — буркнула я. «Ты хочешь, чтобы я сдался?» «Я не хочу проблем» а если ты не отступишь, уверяю тебя, они будут. «Значит, ты просишь сдаться, потому что боишься за меня, а не потому что действительно хочешь этого?» — спросил он с ноткой надежды в голосе. «Боюсь за него? Ну да, конечно, отчасти я беспокоюсь за него, так и есть, но неужели он верит, что именно в этом причина моего решения?» «Ты думаешь, я боюсь того, что может сделать Томас?» Я знаю, что он не в своем уме. Он ничтожество, и я не виню тебя за то, что ты боишься. Ты просто еще одна жертва, попавшая в его ловушку. Он осторожен и не готов к настоящим отношениям, паршивый трус. Убедил тебя стать его, но не предложил стать его девушкой. Со мной все было бы иначе. Ты была бы счастлива, у тебя было бы все. Я прервала его, потому что больше не могла слушать. «Ты ошибаешься, Логан». Я говорила тебе это не из страха, а потому что мои чувства к нему сильнее, чем все остальное. Мне не нужно быть его девушкой, чтобы знать, что он тот человек, которого я хочу видеть рядом. Его и никого другого. Прости, если я причинила тебе боль, и прости за то, как вела себя с тобой, но никогда больше не говори о Томасе плохо, потому что ты его не знаешь». Я встала, взяла сумку и направилась к выходу. «Ванесса, подожди. Логан догнал меня. «Прости, если мои слова расстроили тебя. Я не хотел. Но я растерян и зол сейчас, понимаешь? Думаю, имею на это право. Согласна? Пожалуйста, не уходи. Давай просто поужинаем вместе». «Уже поздно, Логан. Я сказала все, что хотела, и мне больше нет смысла здесь оставаться». Логан встал передо мной, не давая коснуться ручки двери. «Я без проблем отвезу тебя домой в любое время». «Только не оставляй меня одного, пожалуйста. Не хочу чувствовать себя брошенным». В его глазах плескалось отчаяние. «Логан», — неуверенно проговорила я. «Ему грустно, но, оставшись здесь, я дам ему ложную надежду». «Пожалуйста». «Хорошо», — выдохнула я. «Может, стоит относиться к ситуации проще. Если Логану нужна компания, я ее ему составлю ненадолго». И на моих условиях. «Ни слова о Томасе», — предупредила я. Логан кивнул. «Как скажешь». Я поставила сумку на пол и села в кресло перед телевизором. Логан устроился в соседнем кресле. Первое время мы молча смотрели эфирные передачи, но постепенно напряжение спало. Логан заварил имбирный чай, рассказал о своей семье, о том, как провел время дома. Я узнала, что его мать — успешный адвокат, а отец — судья, что у него нет ни братьев, ни сестер, и что он часто приезжает домой, чтобы помочь родителям. Время тянулось медленно, меня стало одолевать сонливость, и в конце концов я уснула. Сквозь сон я услышала приглушенные крики и удары в дверь. Кто-то снова и снова звал меня, и в голосе того человека чувствовалась тревога. Я хотела ответить, успокоить его, но не могла. Тело сковывало боль, не хватало сил даже пошевелиться. Но голос с каждой секундой становился все более узнаваемым, и до меня постепенно дошло, чей он? Томаса. Нес, открой дверь!» Я с трудом разлепила веки и ничего не увидела. Поморгала, пытаясь фокусироваться на чем нибудь но темнота вокруг не позволяла этого сделать. «Где я?» Почему Томас зовет меня, и почему я в чужой кровати? Черт, я что, заснула? Как? Когда?» Паника сдавила горло. Я вскочила на ноги и выбежала из комнаты. В кресле сидел Логан и пытался смотреть телевизор. Почему он позволил мне уснуть? Почему не отвез домой, как обещал? «Логан?» — от моего голоса он вздрогнул. «Что я здесь делаю? Почему проснулась в твоей постели?» Ты заснула в кресле. Но в нем же неудобно, вот я и отнес тебя в спальню. Удары в кресле становились все громче, как и голос Томаса. Он приказывал мне выйти. Значит, это был не сон, и Томас действительно за дверью. От осознания серьезности ситуации у меня округлились глаза, и я бросилась на Логана. О чем ты думал, когда позволил мне уснуть здесь? А Томас, ты разве не слышишь его? Какого черта не открываешь дверь? Достав телефон из кармана, я увидела, что сейчас два часа ночи и что пропущено бесконечное количество звонков от Томаса. Меня пробрал Озноб. Томас здесь, он зол, как никогда, и у него есть для этого все основания. Я поспешила к входной двери, но Логан догнал меня и не дал её открыть. «Подожди», — он поймал меня за запястье. Я посмотрела на его руку и перевела взгляд на него. «Оставь меня, сейчас же!» Дверь продолжала сотрясаться от ударов. «Клянусь, если ты не откроешь эту чертову дверь, я выломаю ее за три секунды!» — крикнул Томас. Логан уставился на меня, и что-то в его взгляде меня насторожило, но это ощущение быстро прошло, потому что он словно очнулся, отпустил мою руку и отшатнулся. «Что за чертовщина творится у него в голове?» Дверь распахнулась, и в комнату влетел Томас. Он схватил Логана за шею и впечатал в стену. От грохота я зажала рот руками. «Что ты, чертов ублюдок, с ней сделал?» — прорычал он в паре сантиметров от лица Логана. «Ничего», — с трудом выдавил Логан. «Томас, прекрати, он ничего мне не сделал». Я дернула Томаса за рукав, но он не отреагировал. В следующую секунду он занес кулак и со всего размаха ударил Логана по лицу. Тот стек на пол с окровавленным носом. «Если я узнаю, что ты хоть пальцем ее тронул, ты труп!» Томас пнул Логана в живот, потом схватил за волосы, заставляя поднять голову. «Понял!» С пылающим лицом Томас повернулся ко мне. Я испугалась, но он просто схватил меня за руку и потащил прочь. В коридоре тем временем уже собрались любопытные студенты. «Томас, притормози, ты мне руку сломаешь!» Я попыталась вырваться, но Томас будто не слышал. Он довел меня до своей комнаты, резко втолкнул внутрь, захлопнул дверь и ударил кулаком по стене. «Скажи мне, Ванесса, что происходит в твоей голове?» «Томас, послушай, ты имеешь полное право...» «На что я имею полное право? На злость?» «Да как ты не понимаешь, я чуть с ума не сошел. «Я звоню тебе уже несколько часов». Вены у него на шее вздулись. Казалось, они вот-вот лопнут. «Я не слышала звонков. Я... я... я заснула и не...» Заикаться заставлял его взгляд. «Ты что?» — угрожающе спросил он. «Я... я заснула. Не представляю, как это могло произойти. Я устала...» Свернулась калачиком в кресле и не заметила, как отрубилась. Томас опешил, потом ткнул в меня пальцем и предупредил. «Ты последний раз его видела, последний раз с ним разговаривала, даже здоровалась последний раз. Какие бы планы у тебя насчет него ни были, забудь о них. все произошло в последний раз. Томас, поверь, он ничего мне не сделал, правда? Мне плевать». «Если бы ты послушала меня, мы могли бы избежать всего этого дерьма». «Он прав. Я ошиблась, когда пошла к Логану, ошиблась, оставшись у него. Знаю, прости меня. Я отвезу тебя домой», — резко сказал Томас. «Что? Нет!» — это был не вопрос. «Я не хочу домой. Мне хотелось остаться с ним, успокоить его, прояснить все, заснуть в его теплых объятиях». «А я не хочу, чтобы ты была здесь». Холодный и властный тон заставил вздрогнуть. Сердце заколотилось сильнее, а в глазах почувствовалось знакомое жжение. «Томас!» — взмолилась я. пойдем. Он взял из кухонного шкафа связку ключей и вышел, не желая больше меня слушать. На мотоцикле я прижималась к Томасу, но чувствовала, как он отстраняется. Мы мчались, игнорируя ограничение скорости, и ветер сдувал мои слезы. У моего дома Томас не стал глушить двигатель. Он молча подождал, пока я слезу с мотоцикла и отдам ему шлем, затем нажал на газ и исчез в ночи, не удостоив меня даже взглядом. «Прости», — прошептала я. В груди разрасталась рана. Я стояла одна на пустынной улице, зарёванная и разбитая, поднялся ветер, Осенние листья затанцевали вокруг, и первые капли дождя упали мне на лицо, смешиваясь со слезами. Живот скрутило от боли. Он ушёл.